хлеб и дети. В тот день политодел расположился в косторной. Большинство политработников находилось в воинских частях, на передовой линии фронта, да и сама землячка часто выезжала на фронт. Инструкции и циркуляры не могли подменить живого общения с людьми. Концелярия разместилась в школе. Временно обиталище на 2-3 дня. 8-я армия отступала, сдерживая натиск Деникинцев. Сотрудники отдела сдвинули в большом классе парты, сгромоздили их одна на другую, из соседних классов тащили столы, поставили пишущие машинки, разложили папки с делами. Не прошло и часа, как походная канцелярия обрела свой обычный вид. Начальнику отвели учительскую, приволокли откуда-то диван, два стула, окно занавесили неизвестно откуда взятой скатертью, создали уют. Сама землячка никогда не думала о себе. и те, кто наблюдал ее изо дня в день, жалели своего начальника и по мере возможности пытались облегчить ее существование. Все последние дни землячка особенно нервничала. Она знала, что ее откомандировывают, Сокольников и Смилга добились своего. Приказ есть приказ. Приходилось подчиниться, и некому было сказать, с каким чувством острого сожаления покидает землячка армию. Шел восьмой час вечера. Закат еще догорал, и августовский вечер дышал солнечным зноем. Землячка только что вернулась со станции. Политработники обнаружили на Леваторе большое количество зерна. Не оставлять же его деникинцам. Пришлось направить на станцию батальон пехоты, чтобы грузить зерно в вагоны. Это же хлеб, хлеб. Землячка вошла в учительскую и распахнула окно. Пахло полынью, хлебом, пылью, доносились женские голоса. В полисаднике кто-то тренькал на балалайке. Ни что не напоминало о войне. В комнату без стука вошёл Саша Якимов. Он попал в армию по комсомольской мобилизации, хрупкий, нежный, розавощёкий. Хорошо, если ему было 17 лет. И землячка пожалела его, оставила при политоделе, хотя сам он просил отправить его на передовую. В политоделе он был и писарем из-за вхозом, и, и караульной службой унёс наравне с другими красноармейцами. «Ужинать будете, Розалия Самойловна?» — спросил Саша и поставил на стол к рынку с молоком. Землячка до того устала, что не хотелось ни есть, ни разговаривать. «Ты иди, иди, Саша!» — отпустила она его, садясь на диван. «Спасибо, я потом». «Лучше всего попытаться заснуть, забыться хоть на час-другой, но ей не до сна. Не могла она примириться с тем, что ее отзывают из армии. Тут не самолюбие дело». Она сознавала, что нужно армии, что её место на фронте. Сознание этого не давало ей покоя. Надо писать, настаивать, требовать. К кому она могла обратиться? Существовал лишь один адрес. Только центральному комитету партии могла она сказать всё как есть. Землячка села за стол, передвинула чернильницу, взяла ручку и принялась выкладывать на бумаге всё, что знала о горестном и мужественном пути восьмой армии. Вспоминала и писала, задумывалась и писала, негодовала и писала. И в тот момент, когда она принялась писать о перебоях в снабжении армии, об бундировании, о том, как из-за армии отозвали старого большевика Сапожникова и прислали на его место болтуна их Востуна Кранца, в дверь постучали, и перед землячкой появился Кранц, лёгок на помене. Разрешите, товарищ начальник политодела, Как всегда подтянутый в неизменном кожаном обмундировании и фуражке и куртке и галифе и сапоги, всё сшито из мягкого отличного хрома, тщательно выбритый, он, вероятно, считает себя недразимым. Откуда вы, удивилась землячка? По-моему, вы должны эвакуировать в Воронеж. Так точно, эвакуация идёт полным ходом, заверил её Кранс. Ну я к вам, к амье, лично к вам. Кранц помедлил и прочувственно произнёс: "Розалия Самойловна". Землячка прищурилась, она не любила, когда к ней обращались по имени-отчеству, это разрешалось только самым близким помощникам. "Садитесь", пригласила она своего посетителя и подчеркнуто официально сказала: "Не отвлекайтесь, я слушаю вас, товарищ Кранц". Но он медлил, почему-то медлил начать разговор, ради которого явился. Не знаю, известно ли вам, но в штабе фронта подготовлен приказ о моём снятии. Решился он наконец высказаться. Я бьюсь как рыба об лёд, а на меня вешают всех собак. Так вот, с чем он пришёл? Но ведь со снабжением у нас Что со снабжением? перебил её Кранц. Я одеваю, я обуваю, я всех кормлю, но никто этого не замечает. Вы одеваете командный состав, Кранц, сухо возразил землячка. А следовало бы подумать о красноармейцах. Но зачем приказ? Всё можно исправить. Подождите, Кранц, остановил его землячка. Это я просил устранить вас от работы. Он не мог этого не знать. Землячка не раз жаловался на Кранца, однако он делает вид, что ему об этом неизвестно. Вы же для всех нас в армии как родная мать, жалобно протянул Кранц. Стоит вам замолвить слово, и всё образуется. Землячка это великолепно знает. У него в штабе фронта достаточно дружков. тому устроил куртку, тому сапоги, и достаточно землячке пожелеть бездельника, как с помощью дружков он сухим выйдет из воды. Вас судить? Судить надо, Кранц, неумолимо произносит землячка. А вы хотите, чтобы вам было по-прежнему доверено снабжение армии? Дайте мне любое поручение, проверьте меня, восклицает Кранц. Вы увидите, на что я способен. Землячка уже знает, на что способен Кранц, и ей совсем не хочется торговаться с этим навязчивым субъектом. На выручку ей приходят непредвиденные случаи. За окном хор детских голосов. «Дети в школу собирайтесь, петушок пропел давно, попровор не одевайтесь, смотрит солнышко в окно». «Это еще что такое?» — удивляется землячка, высовываясь из окна. На дороге перед школой стоят дружно взявшись за руки, выстроенные попарно дети, и знай себе поют ни на что не обращая внимания. Все мал-мало меньше, все одеты в серые холщовые костюмчики, и все, по-видимому, чувствуют себя весьма непринуждённо. Очень уж необычно появление этих детей в такое время на улице прифронтового посёлка. Дети же продолжают петь. Человек и звери пташка все берутся за дела. С ношей тащится букашка, за метком летит пчела. За дверью слышно низкое цыганское контральто. «Лишней церемонии ни к чему, цыпа моя!» Дверь распахивается, и в комнату вплывает низенькая толстая женщина с багровым лицом и в длинном пальто, перешитом из солдатской шинели. «Ну как?» — тут же спрашивает она, указывая двойным своим подбородком за окно. «Что как?» — не очень уверенно переспрашивает землячка. «Хорошо поют мои деточки?» «Отвратительно!» — восклицает землячка. «А откуда они взялись? Из какой-нибудь колонии? Почему очутились здесь? И что вам от меня нужно?» Но женщину все это обилие вопросов нисколько не смущает. «Я к вам как женщина к женщине», — говорит она в ответ. «Как женщина к женщине». Так к землячке не обращались никогда. Меньше всего она склонна вспоминать, что она женщина, характер у нее мужской, должность мужская. «Садитесь», — строго говорит землячка. «Кто вы такая?» «Пузырева», — представляется незнакомка, «директор феодосийского приюта для сирот». Землячка изумляется. «Феодосийского?» «А что вы удивляетесь?» Конечно, можно бы и не удивляться, на войне чего только не бывает. К концу империалистической войны на юге собралось много сиротевших детей, и несколько феодосийских филантропов создали для сирот приют. Средств было мало, Приют был небольшой, но всё-таки трём десятком детей как-то облегчал жизнь. Началась гражданская война. Крым оккупировали белогардейцы. В конце концов их внимание привлёк и приют. Однажды перед Пузарёвой появился офицер. Военное командование намерено эвакуировать детей русской национальности в Севастополь. Не исключено, что их эвакуируют даже за пределы Российской империи. А остальные, испросила Пузарёва, с остальными поступят по закону. А у меня всякие дети, и русские, и евреи, и татары, и караимы, рассказывала Пузырёва. А что значит по закону? Мы уже знаем. В Рангелевцам ничего не стоило, например, утопить караимов, как котят. Мы убежали. То есть как убежали, опять изумился зяблячка. Уж очень жалко стало детей, уговорила нянечка, собрала кое-какие вещички и увела детей из города. Куда? Сперва в Владиславовку, потом в Старый Крым, оттуда в Джанкой. А потом, потом добраясь до Бердянска, так и путешествуете, так и путешествуем. А конечная цель добраться до Москвы, что ли? Я слыхала, Ленин очень хорошо относился к детям. И как же думаете, добраться? Мир не без добрых людей. Ответы Пузорёвой обезоруживали землячку, а о своём путешествии с детьми она рассказывала с подкупающей наивностью. Это было целой эпопеей. ночевки в чужих хатах и сараях под навесами, сбор милостыни, иногда оскорбление и угрозы, потому что бродячий этот приют мешал решительно всем. Так, кочуя от деревни к деревне, от поселка к поселку, от станции к станции и упорно стремясь на север, где поездом, а где и пешком, Пузырева добралась со своими детьми до Косторной. — А где вы остановились? — Нигде. — Значит, весь приют у меня под окном? — Весь. — Весь. «А где же ваши нянечки?» «Разбежались». «А как же вы намереваетесь двигаться дальше?» «Как бог даст». «Хм... Не до приюта, землячки. Решительно не до него. А ко мне зачем пришли?» «Как женщина к женщине. Услыхала на станции, что солдатами здесь командует женщина, и решила, что вы поймете меня. Говорят, вы и в Красной Армии такая же авторитетная, как у Махно-атаман-Шамаруся. Помолчите». Только этого не хватало, чтобы ее сравнивали с какой-то бандиткой. Кранц видел, а землячка сердится и решил прийти ей на помощь. — Разрешите мне? — Что? — Я отведу детей. Куда — Куда? — Куда-нибудь. Землячка уставилась на Кранца. — Вы весь в этом ответе, Кранц. Куда-нибудь и как-нибудь. Дайте мне подумать. Это же дети. Их нельзя как-нибудь. Но времени на долгие раздумья не было. Саша позвала землячка Якимова. Пересчитай детей и пусть в канцелярии выпишут мандат на имя Якимова и Кранса. Вы их будете сопровождать. Кранс резко повернулся к землячке. Товарищ начальник политотдела. Но землячка его не слушала. Якимов и Кранса, повторила она. И быстро возвращайся сюда. Якимов исчез, он выполнял приказы без лишних слов. Но я не могу, взмолился Кранс. Я подчиняюсь штабу. Не тревожьтесь, я позвоню в штаб, сообщу, что выполняете поручение политотдела. Поедете с детьми до первого большого города и постарайтесь их устроить. Хоть до Тамбова, хоть до Рязани, а нет, так и до самой Москвы. И помните, за детей вы отвечаете головой. Кранс то бледнел, то краснел, ехать с детьми для него нож острый, но и землячки перечить не решался. Он все-таки рискнул, я не поеду. Тогда прямым ходом отправляйтесь в трибунал. Саша Якимов стоял уже перед землячкой, подал на подпись мандат. Сколько детей? 27. Она подписала, поднялась. "Соберись, Саша, догонишь нас на улице. Товарищ Пузарёв, пошли". Не глядя на кранса, вышла с Пузарёвым на улицу, и тот после минутного колебания уныло потащился за ними. Хор уже распался. Дети сидели на травке, росшей по обочине дороги, играли в пятнашки, а самые маленькие пристраивались спать в канаве. «Дети!» — воскликнула землячка и запнулась. Она не знала, что им сказать, как с ними разговаривать, вот когда она почувствовала свою полную беспомощность. «Товарищ Пузырева, организуйте их как-нибудь, не ночевать же им здесь!» Толстая женщина в солдатской шинели снова выступила на аванс-сцену. Паршивец крикнул Пузарёва, сменив контральто на везгливый дискант. "Жрать хотите?" Дети тотчас окружили Пузарёва, точно стая воробьёв слетелась с нагор зерна. "Симочка", позвала Пузарёва. Подошла девочка с кляюнчатой сумкой, и Пузарёва принялась доставать из этой сумки какие-то бурые оладьи и отделять ими детей. Отношения между директоршей и её воспитанниками были самые добросердечные. А теперь слушайте меня, крикнула опять Пузарёва, опустошив сумку и указывая на землячку. Сейчас мы отправимся с этой тётей на станцию. Тётя отведёт нам комнату, и вы ляжете спать. Ребятишки взялись за руки и попарно зашагали к станции. На станции заканчивалась погрузка зерна. Землячка подозвала командира батальона и велела ему привести начальника станции. Отцепите один пустой вагон, приказала она. Погрузите детей и с ближайшим поездом отправьте на север. Их будут сопровождать два политработника. Не оставляй же детей в районе предстоящих боев». Ни начальник станции, ни комбат не спорили. Казалось, Пузырева побагровила еще больше. «Товарищ генерал!» — воскликнула она, схватив за руку землячку и снова переходя на контральта. «Теперь я вижу разницу. Она не сказала между кем или чем. Вы поняли меня, как женщина женщину». И, опасаясь, как бы кто не раздумал или не отменил приказа, она быстро повела ребят к поезду. «А вы подождите», — задержала землячка Якимова и Кранца. «Слушайте меня внимательно, Саша. Постарайтесь в Тамбове или в Рязани устроить детей. Не сбыть с рук, а устроить. Для того вы и политработники, понятно? А Кранца я обязываю обеспечивать детей в дороге питанием. Это вполне в его силах. Ты, Саша, едешь за старшего. Если этот...» Она даже не посмотрела на Кранса. Если этот вздумает улезнуть или поведёт себя недостойно, сдай его в ближайшую комендатуру как дезертира. А чтобы ты мог выполнить приказ, я даю тебе. Она сняла с ремня кобуру с браунингом и подала её Киму. Вернёшься, отдашь. А не с этим считай это моим подарком. Решительно повернулась и зашагала прочь. Землячка не любила ни лишних слов, ни долгих проводов. Посёлок уже спал, нигде ни огонька. Леж сонно покачивались в полесадниках высокие мальвы, и доносились издалека славьиные трели. А ведь ещё несколько дней и косторная станет ареной жестоких боёв. Деникин сорвётся к Воронежу и Курску. У землячки сердце зашлось от досады, что её не будет во время этих боёв в армии. Она дошла до школы, молча прошла через канцелярию. Работники политодела устраивались на ночёвку. Лишь дежурный крутила ручку полевого телефона, пытаясь с кем-то соединиться. На столе у неё стояла нетронутая крынка с молоком, принесённая под вечер Сашей Якимовым. Налила в кружку молока, выпила. Достала из папки исписанные листки, прошла начало своего обращения в ЦК, подумала и принялась с болью, с мукой и тревогой дописывать свою докладную записку.